Глава 9. Спас меня, как ни странно, лейтенант Сопкин. Он уже пришел и стоял за дверью в ленинскую комнату. И, как мне кажется, слышал весь наш разговор. Стоило мне задуматься, что же делать в этой ситуации, ведь, по идее, я обидел девушку своим недоверием. Как этот хороший человек вошел и начал прямо с порога нахваливать меня. «Молодец, тихий, так и надо. Это по-нашему. А ты, Катя, учись у этого умника». А сам мне подмигивает глазом, типа не боись, и сдерживает усмешку. Видишь, как в Брянске комсомольцев учат? На всем нужен порядок. Особенно в таких щекотливых делах, как находка. Как говорил великий товарищ Ленин, социализм – это учет и контроль. Плюс электрификация всей страны. Читали? Найдите и почитайте. Кстати, выход хоть заявление написали? Катя мельком посмотрела на меня и, подскочив с места, развила бурную деятельность. Листок бумаги, казалось, появился прямо из воздуха, а следом и чернильница с ручкой. Отодвинув в сторону газеты, мы по очереди под диктовку лейтенанта стали писать необходимую бумагу. Когда написали и отдали заявление лейтенанту, я даже облегченно вздохнул. Но Сопкин испортил настроение. И ведь вроде бы ничего не сделал, только спросил, как бы не означай. «Тихий, а откуда ты так хорошо знаешь карту Калужских дорог?» Знал ведь, что спросит. Знал и готовился к этому, но все равно прозвучало неожиданно. А ответ у меня давно готов, только настроение не то, чтобы переть буром и отстаивать свою правду, как я ее вижу. Поэтому ответил нейтрально. С чего вы взяли, товарищ лейтенант? Да мне вон Катерина все уши проружало, что ты ни разу не сбился с правильного пути, как будто бы всю жизнь ездил по этой дороге. Удивительно, не правда ли? «Ничего тут удивительного нету», — отвечаю я, — И если бы некоторые товарищи и, можно сказать, боевые подруги были более внимательными, то и вопросов не возникло бы. — Поясни, — попросил лейтенант, усаживаясь поудобнее на стул. — А что тут пояснять? Я попытался, наоборот, расположиться на стуле как можно более расслабленно, чтобы создать доверительную обстановку. — Все лично для меня понятно. Никакой дороги и, тем более, дорожных карт я не знаю. И не знал никогда. Только вот Катя забыла, наверное, что дорога там идет одна и других не наблюдается, так?» Я посмотрел на девушку, как бы требуя подтверждения. Но она сама, не вставая со стула, ответила мне. «Это так, но откуда ты мог знать, куда поворачивать на развилках? И в городе ориентировался, как у себя дома». «Да ну нафиг!» Я с удивлением посмотрел на Катю и ответил. «Извините, но географическим кретинизмом никогда не страдал. Если мы с тобой пришли с запада, то обратно будет восток, против этого, надеюсь, никто спорить не будет» а развилка это развилка у нее всего два направления берешь и поворачиваешь на то что ближе тебе по направлению и все легче легкого лейтенанта екатерина посмотрели друг на друга ага блин хрен вы про рабы на такой ерунде словите против меня чтобы в чем то обвинить надо более серьезные аргументы иметь а это так чихнуть и растереть и не такое мимо проходило тут все как у товарища суворова наглость и напор Не знаю, как и что там будет, но, по-моему, я смог их переубедить. Тьфу, блин, время позднее, а пожрать нечего. И денег нет. Может, Катерине в гости напроситься? Или у Супкина денег занять до первой зарплаты? Нет, ну а что? Я тут, понимаете ли, стараюсь, машину ихнюю доставляю в целости и сохранности. А как накормить героя, так все сразу разбежались по кабинетам. Я, между прочим, взрослый ребенок, и питаться мне надо хорошо. Сейчас чего-нибудь придумаю. Посидел, посидел и надоело. Никто не идет, никому я не нужен. Выскочил в коридор и сразу в кабинет к Сопкину. Прямо с порога заявляю. Товарищ Сопкин, дайте в долг 20 рублей. Не быть этому человеку генералом. Такое удивление на лице не может быть у высокого начальства. Чтобы добить, добавляю. Жрать охота, а денег нет. К тому же поздно, все магазины закрыты. Если удастся где чего приобрести, то только в ресторане. «Подожди, не чести!» – лейтенант вытянул вперед руку, прерывая меня. «Разве Катя тебя не покормила?» «Когда?» – пришлось изобразить удивление всем своим видом. «Сначала из машины не выпускала, потом во всякой ерунде подозревала, а теперь вообще одного в комнате оставила. Хоть бы чаем напоила. Тут дверь в кабинет Сопкина приоткрылась, и оттуда выглянула моя спутница. В одной руке она держала газетный сверток, а в другой – чайник. Меня она не видела» дверь загораживала. Зато лейтенанта сразу заметила и спросила. — Товарищ лейтенант, а вы Велора не видели? Я тут ужин сообразила, а его на месте нет. — Заходи, Катя, — усмехаясь сказал Сопкин. Потом, показав на меня, добавил. — Здесь он. Деньги с меня требует в счет будущей находки. — Неправда ваша, товарищ лейтенант, — тут же открестился от всего я. Только спросил, без намеков даже. — Денег я тебе не дам, твердо ответил следователь. — А вот талонами... «Могу поделиться. Их принимают везде. Ночью можно на хлебзаводе пообедать, там никто возражать не будет. У них неплохая столовая, работает круглосуточно. Ну или в депо, там тоже ничего». «Так сейчас не ночь?» – ответил я, добавив в голос сомнения «Да и сплю я ночью». это я на всякий случай сказал», – улыбнулся Сопкин. Потом показал на Катю и добавил. «А сейчас тебя она накормит. Идите в архив, там и перекусите». Нечего из ленинской комнаты столовую устраивать. Вздохнув, я пошел за Катериной. Кстати, заметил, что нога почти не болит. Это радует, потому что завтра мне будет нужна хорошая подвижность. Я бы и с больной ногой справился, но лучше пусть не болит. Перекус занял всего 10 минут. Что там есть-то? По паре бутеров с салом и по одному вареному яйцу. Это ни о чем. Блин, как неохота ложиться спать голодным. Придется давить на жалость, хоть и не хотелось. «Кать», – начал я издалека, – «а у тебя нет знакомых спортсменов?» Сначала, буквально на секунду, я узрел товарища Чебурашку, а дальше последовал вопрос. «Тебе-то это зачем?» «Вот. Даже эта девушка, очень хорошая девушка и к тому же комсомолка, не верит, что я могу иметь отношение к спорту. Что уж говорить об окружающих, если моя внешность кричит об обратном. В связи с тем, что меня постоянно используют, я показал, как будто бы держусь за руль машины». «Нужна другая обувь. Что-нибудь легкое, типа спортивной обуви для бега, только без шипов. Не, ну сколько можно удивляться? Катя опять зависла, только теперь с видом задумчивого чебурашки. И я ее понимаю. Ничего, подожду немного». Ничего не придумав, Катя решила пойти посоветоваться к старшему товарищу, о чем мне и сказала. «А я что, пошел следом? Мне-то что? Пройдусь, может, там тоже покормят». Сопкин как раз куда-то собирался, так что на вопрос Катерины посоветовал, раз уж есть нормальный водитель, доехать до спортзала «Динамо». Потом, если ничего или никого не найдем, разъезжаться по домам и отложить все дела до завтра. Тут опять меня подвел мой язык. Этот велор уже достался своим аппетитом. Или это я всех достал. В общем, я спросил ни к кому не обращаясь лично, можно ли покушать в рюмочных на талоны, ну или хотя бы на пару бутербродов обменять жрать то охота что мне еще оставалось делать а оказалось снова подвел мою спутницу тут ты блин 10 минут мне полоскали мозги 10 минут я выслушивал лекции о недопустимости такого поведения комсомольца и понял только одно что мне вход в рюмочные и пивные закрыт даже бутерброд нельзя купить или обменять на талоны печально зато я их позабавил вопросом мне бы кеды чтобы утром можно было бегать а пожрать можно и с утра. Сначала хохот двух вполне здоровых и, на первый взгляд, адекватных людей привел меня в недоумение. Потом, по обрывкам фраз, что проскакивали сквозь смех, я понял причину этого веселья. Оказывается, кеды – это несбыточная мечта всех спортсменов. Даже не так. Про них знали это немногие люди. Хорошо, что лейтенант и Катя знали, о чем идет речь, а то многие бы и не поняли, что я сказал. Вот это я попал. В моей памяти той жизни. Кеды появились еще в XIX веке. Где-то я об этом читал. Не может такого быть, чтобы в СССР их не было. Как так-то? Это же самая простая обувь. Никогда не интересовался этой темой. Но, блин. А действительно, когда кеды появились в Советском Союзе? Убейте меня, но я не знаю и не знал никогда. А знаете, что меня добило больше всего? Это то, что я их неправильно назвал. Тут их называют «киды». «Ладно. Поржали и хватит. Между прочим, скоро ночь наступит, а мы смеемся, вместо того, чтобы сало резать и кушать с хлебом, как все нормальные люди. А что, жрать охота? А мне, между прочим, согласно приказу товарища лейтенанта, еще Катерину домой надо доставить. А потом назад вернуться. Машину вернуть в стойло. На площадку, то есть. Домой пойду пешком. Слава всем моим учителям, дорогу я запомнил. Найду и дойду». В «Динамовский зал» мы попали прямо, как говорится, впритык. Тренировок уже не было. Ребята споласкивались в душе, переодевались, разговаривали и уходили. На первый взгляд, этот зал в полуподвальном помещении на улице Дзержинского служил для занятий самбо. Но я могу и ошибаться. Несколько мешков, подвешенных к потолку вдоль дальней стены, намекали, что боксеры тут тоже присутствуют. Но это ничего не значит. Самбисты тоже тренируют ударную технику. Катерину тут знали. Некоторые парни здоровались с нею, когда мы проходили мимо. А кое-кто пожал руку и добавил пару слов. Тренер находился в миниатюрной комнате, куда кое-как воткнули письменный стол и стул, а гости могли только заглядывать в дверь. Входить было некуда. Нет, если встать по стойке смирно и так стоять, то вполне можно поместиться. А так просто нереально. Расстояние между дверью и столом было сантиметров сорок. Вот и думаете. Кстати, в наше время некоторые туалеты гораздо больше, чем эта комната. Тренер тоже узнал мою спутницу. Стоило ей открыть дверь и замереть перед входом, как раздался густой сочный бас. О, Катерина пожаловала. как к нам заниматься отправили. Это кто там в управлении такой умный нашелся? Нет, не нашелся, улыбаясь, ответила Катя. Я по делу. — Это какое же дело тебя привело? — опять забасил в ответ тренер. — Давно спать пора, а она по делу. — Да вот, дали в нагрузку детёши бутной, — начала весело рассказывать о своём горе Катерина. — А оно без подходящей обуви. Так-то ладно, но запросы у молодого комсомольца слишком высокие. Ему киды подавай. Или на худой конец что-то из спортивной обуви. Не может он без бега по утрам. Шило в одном месте не даёт покоя. — А чего это сразу шило? — Я возмутился, не высовываясь из-за спины Кати. «Может, мне нравится бегать? Не всем же мешки колошматить Надо кому-то и бегать». «А ну, покажись там!» Опять раздалось из тренерской. «Не дает жизни спокойной». А -а -а -а. сейчас покажусь и совсем без обуви останусь». Я попытался перевести в шутку затянувшееся приветствие. «Лучшего и к нам. Тут и место побольше. И убежать всегда можно». «Это что?» Деланно возмутился тренер «Кое-как выбирать из помещения». «Испугался, чтоль ли, твой подопечный?» Катя не успела ответить. Я опять влез в разговор. «А что, у меня тут, между прочим, чуть ли не в трусости обвиняют. Что, молчать, что ли?» «Кто сказал, что я испугался?» Ответил я, посмотрев на этого мужика. «Просто сказал, что есть куда убежать. Фико знает, вдруг вы сами решите побегать, а из-за стола вылезать долго». Хохотали минуты три все вместе. Потом, протерев глаза от слез, все-таки перешли к насущным вопросам. Я пожаловался на несправедливое использование детского труда, при этом заметил, что раз уж взяли водителем, то и обувь должны выдать, и куртку кожаную, и фуражку с козырьком, и сапоги нужны, хромовые, и портянки, желательно бархатные, и талоны на усиленное питание, и зарплату надо в конце концов. Опять хохотали, но уже не так долго. Стараюсь говорить больше и быстрее, не давая вставить хоть одно слово Катерине. Пускай изображает присутствие, а я сам с человеком разберусь. Умею с такими людьми говорить, опыт есть. 10 минут и молодой, лет тридцать примерно, тренер отказался что-либо искать в секции для меня, объяснив тем, что ничего хорошего тут нет. А вот из личных запасов под поручительство Катерины отдал на время хорошие теннисные туфли. Фиг его знает, откуда они у него. Как ни старался, ответ так и не получил. Зато услышал бесплатный совет смазать туфли касторовым маслом перед тем, как одевать. Что меня поразило, это марка обуви. На пятке кожаных туфель был ромбик, а внутри надпись «Дасслер». Может, из трофеев? Вроде немецкой фирма. Не знаю. Для меня самое главное – это то, что размер подошел, а остальное – пофиг. Заберу деньги и обязательно чем-нибудь отдарюсь этому человеку. Пока не знаю, чем, но сделаю. Когда подъехали к дому Катерины, уже стемнело хотя на западе кусочек неба еще был светлым. Девушка побежала в дом, а я стала разворачиваться. Не просто это сделать на узенькой улочке. Легче, наверное, было сдать назад, а там где-нибудь найти место для нормального разворота. Но что сделал, то сделал. Развернулся и, проезжая мимо, увидел стоящую возле заборчика Катю. Она сунула мне в руки сверток. «Там немного сала и вареная картошка», сказала Катя, стараясь перекричать работающий мотор. А на утро два пряника смотри поешь обязательно я в 11 часов зайду кивком поблагодарив девушку я газанул и уже через полчаса был на площадке отделения милиции заглянув на всякий случай в отделении убедился что сопкин покинул свой кабинет ну и ладно ужин у меня есть осталось только его съесть быстрым шагом и самой короткой дорогой отправился в общежитие на входе был остановлен бдительным вахтером этот достойный человек тщательно выполнял свои обязанности и не пускал меня. Время-то приближалось к 12, но невзначай означая брошенное, помогал милиции завести машину, позволило проникнуть внутрь. А уж когда поделился салом, то вопросов вообще больше не возникло. Актёр в ответ отрезал мне скидку черного хлеба и налил кружку морковного чая. Давненько я не пробовал этого напитка. В 2000-х приверженцы здорового образа жизни хлебали этот чай с удовольствием наконец-то вспомнив бабушкины рецепты. Впрочем, мне сейчас выбирать не приходилось. В нашей комнате еще никто не спал. Одни лежали на своих кроватях, не раздевшись, другие сидели, но все в основном уже готовились ко сну. Решалось несколько насущных тем, которые не давали спокойно завершить день. Одна – это новый фильм, который вышел на экраны недавно, а вторая – это остановка кирпичного завода и, как следствие, простой в работе, Мое появление чуть-чуть отвлекло всех от обсуждения, но ненадолго. Никого не интересовало, где я пропадал весь день. В приоритете были рабочие темы, а не мои метания по Калуге. Я прошел к столу и положил остатки еды. Уж с салом и картошкой за одну ночь ничего не случится. Теннисные туфли бросил под кровать. Нужны носки. Такую обувь на голую ногу не наденешь, а если еще и бегать, то проблем точно наживешь. Потом плюхнулся на кровать и задумался. На первый взгляд, завтрашняя авантюра должна пройти нормально. На всякий случай у меня приготовлены ответы на любые вопросы. Блин. Да у меня железная отмазка есть. Я пришел к Юрке. И хрен вы мне чего сделаете. Лето на улице. Где хочу, там и гуляю. Все взрослые уйдут на работу. А кто останется, будут спать. Эти, скорее всего, с ночной смены. Так что проблем не будет. Каких-то угрызений совести я не испытывал. Не пофиг ли, этот чемодан простоит полвека и нахрен никому не будет нужен. Так что брать можно. А совесть пусть спит спокойно. Беспокоиться не о чем. Другой вопрос – это одежда. В чем идти? Мой костюм – хорошая ширма, но плохой помощник, когда надо куда-то аккуратно залезть. Может, у соседей попросить какую-нибудь куртку, типа хулиганки или бобочки. Не уверен, что дадут, но попробовать-то стоит. Попробовал. от результата выполнено долго в осадок ни у кого ничего того что я просил не оказалось зато я стал обладателем солдатской формы не новый но чистый и почти без следов ремонта когда мерил то было смешно но только мне остальные не смеялись наоборот советы давали как и что подшить чтобы было удобнее в это время голифе и теннисные туфли последний писк моды скорее всего раз уж все так возбудились Потом минут пятнадцать обсуждали мою обувь. Столько советов я не слышал давно. Что там касторовое масло? Ерунда. Тут упоминались одеколон и натряной жир, причем обязательно свиной. Слава Перцу, того товарища, который предложил полчаса поварить обувь в соленой воде, сразу заткнули и отправили спать. А то не знаю, что было бы. В итоге намазал льняным маслом и поставил сушиться на подоконник. «Во!» – вспомнил. «У меня же носки есть!» вязаны Ребята из милиции подарили. Это хорошо. Проснулся сам, без будильника. Сразу выскочил во двор. Нафиг. Тут сейчас будет шумно, так я лучше позанимаюсь немного. А Наро сам как-нибудь разберется со звуковым сопровождением. Зачем мешать? Как и в прошлый раз, занятие не продлилось долго. Единственные изменения – это три подхода к турнику. Результат тот же самый. Печаль. Но это ненадолго. Будут деньги, будет нормальная пища, а там и результат не заставит себя ждать. Добавил несколько упражнений на дыхание. Очень надо для этого тела. Потом попробовал изобразить бой с тенью. Чисто посмотреть. на хрен Полный пипец. Руки не хотят вспоминать, ноги не прыгают, так как надо. Дисбаланс памяти. Где-то в глубине сохранились воспоминания о всех тренировках, о моих боях и даже наставлении тренера. Я помню, как должен двигаться. Но мышцы не в состоянии это воспроизвести. Тело не готово. Пока. В нашей комнате небольшая перепалка. Ха -ха, а то я же не просто так сбежал. Небольшой урок социальной психологии моим соседям не помешает. Интересно, кто все-таки выключил будильник? Когда зашел, то чуть не навернулся. Какой-то умник бросил прямо под ноги подушку. Не, ну нормально, да? Я тут, понимаешь ли, над ними всякие интересные опыты провожу. А они подушки друг в друга кидают. Не пойдет. Надо успокаивать. Взял и прямо с порог заорал Народ, кто куском хлеба поделится? Жрать хочу, не могу. А ты не офигел, Велор, крикнул парень, что отдал мне свои вещи. По-моему, его зовут Андрей. Может, еще и сто грамм налить? Не пью. И вам с утра не советую, ответил я. Так что там насчет хлеба? У меня немного сала осталось, угощаю. Только хлеба нету, извините. Что тут началось? Все загласили одновременно. Сало? А что тогда молчал? Другое дело. Могу нож дать, острый. Я к девчатам сбегаю, у них точно есть хлеб. Это опять тот самый Андрей. А вечером отдадим. Ага. Съели всю картошку и сало. Хотя, что там было-то? Так червячка заморить. Но я думаю, что скоро утренний перекус войдет в норму. Первый урок прошел нормально. Народ разбужен, возбужден и уже решил одну для начала общую задачу. «Ребята, через полгода вы у меня настоящей командой станете. Будем всю общагу в руках держать». Ха -ха, «Следуя заветам Ильича, мы все вместе из этого полуразрушенного здания сделаем дворец. Дайте только время». «А что? Делал уже один раз, и второй сделаю. Глядишь, одежду поповскую найдем». Будет лишний повод в одно место наведаться. Там эту одежку, да вместе с крестом серебряным, с руками оторвут. А взамен можно кое-что попросить для личного пользования. Но и это позже. Довольный результатом, я на всякий случай предложил разделить и пряники. Но народ скромно отказался. Ну и ладно, мне больше достанется. Надо бы только чайку с сладостям где-то раздобыть. Как вариант, это опять брести на вахту. Дед не откажет, но возьмет на заметку. Или... Не, я лучше к девушкам на кухню схожу. У них всегда все есть. Неужели они стакан чая не дадут? Или просто кипяточком не поделятся? Облом по всем пунктам. Ни на кухне, ни в других местах я никого не ношу. Все ушли на работу. Ну да, так и должно быть. Время вторых смен на стройке. Ничего не пришло. К этому придут при Хрущеве, когда начнется массовое строительство. Так что все до одного работают в первую смену. Были два болезных, которые валялись в постелях, но это другая история. От них помощи, как из пипетки дождик. Что ж, обойдусь просто водичкой. Тем более, что ее целое ведро стоит и даже кружка есть. Пряники зашли на ура. Немного твердые, но для Велора, точнее его зубов, это была не проблема. Перемолол и даже не заметил. Еще бы парочку штук, для полного эффекта, но чего нет, того нет. Ладно, чутка полежать, подумать и можно в путь собираться. Надеюсь, что до прихода Катерины я успею все сделать. Честное слово, мыслей в голове никаких. У меня и раньше такое было, это когда точно уверен, что все получится и ничего больше не нужно. Только пойти и сделать».